Глава двенадцатая. Агония капитана Граймса. Через два дня Поль и Бесчетвенд встретились за органом в местной церкви. «По-моему, я сейчас сыграл неважно». «Ты прав». «Можно я чуточку передохну?» «Сделай милость». У Тангенса нога вся распухла и почернела, весело сообщил Бесчетвенд. «Какой кошмар!» — сказал Поль. «Утром я получил письмо от мамаши», — продолжал Бесчетвенд. «Там есть кое-что про вас. Хотите, прочитаю?» Он извлек конверт. Письмо было написано на очень плотной бумаге. «Сначала тут о скачках и про ссору с Чоки. Ему, видите ли, не понравилось, как она перестроила наш загородный дом. Пора бы уж испровадить этого типа, как вы думаете?» «А про меня что?» — сказал Поль. Вот, пожалуйста. И еще моя радость. В твоем последнем письме столько ошибок, что просто ужас. Ты ведь знаешь, как я хочу, чтобы ты был умницей, поступил в Оксфорд и вообще. Может быть, тебе позаниматься немножко на каникулах? Как ты считаешь? Ты только не сердись. С каким-нибудь славным молодым преподавателем. Например, с тем вашим симпатичным. Ты еще его хвалил. «Как ты думаешь, сколько ему предложить? Я ведь в таких делах ничего не смыслю. Я имею в виду не того, кто тогда напился, хотя и он очень мил». «Вот, видите», — сказал Бесчетвинд, — «а вас речь. Не ограемся же». «Я подумаю», — сказал Поль, — «вообще-то мысль неплохая». «Неплохая-то она неплохая», — задумчиво протянул Бесчетвинд. «Но когда преподаватель очень всерьез относится к своим обязанностям, хорошего мало. Этот прендергаст меня на днях выпорол». «Значит, никаких уроков органа», — предупредил Поль. Вопреки ожиданиям Поля, Граймс выслушал вести без энтузиазма. Он сидел в учительской у камина и уныло грыз ногти. «Поздравляю, дружище!» — безучастно обранил он. Это хорошо. «Рад за тебя, ей-богу, рад!» «Говоришь, рад, а сам мрачный?» «Разве? Вообще-то я опять в луже!» «Что-нибудь серьезное?» «Увы! Извини, я не знал. Что же теперь делать?» «Пока пришлось объявить о помолвке». «Представляю, как радуется Флоссе!» «Уж это как пить дать! Радуется! Черти бы ее драли!» «А как старик?» «Обалдел, конечно. Сидит теперь, думу-думает. Ничего. Глядишь, все еще образуется». «Конечно, образуется. Почему бы и нет?» «Есть, брат, одна тонкость. Я вроде бы тебе не говорил. Я ведь уже женат». Вечером Полю вызвали к директору. Доктор Фейган был в двубортном смокинге, который при появлении поля он судорожно одернул. Вид у него был постаревший и больной. «Видите ли, Пеннифезер», — начал он, — «сегодня утром на меня обрушилось несчастье. Вернее сказать, два несчастья. Первого, как это ни прискорбно, следовало ожидать». «Ваш коллега Граймс был изобличен с предъявлением доказательств, не оставляющих сомнений в его виновности, в проступке или, иначе выражаясь, в образе действий, которого я не в состоянии ни понять, ни извинить. С вашего разрешения я опускаю подробности. Впрочем, это еще бы полбеды». За долгие годы работы в школе мне не раз приходилось сталкиваться с подобными случаями. В состоянии крайнего, скажем так, удручения меня повергло нечто совсем другое. Сегодня я узнал, что этот человек помолвлен с моей старшей дочерью. Чего я, дорогой Пеннифезер, уже никак не ожидал. В сложившихся обстоятельствах я вынужден рассматривать помолвку как самое настоящее и, замечу, совершенно незаслуженное оскорбление в свой адрес. Я обращаюсь к вам, Пенни Фезер, исключительно потому, что за недолгое наше знакомство убедился, что вы человек достойный доверия и уважения». Доктор вынул из кармана крепдышиновый платок, с чувством высморкался и продолжал. «Согласитесь, что Граймс не тот человек, которого хотелось бы видеть своим зятем. Я бы простил ему его протез, вечное нищенство, вопиющую безнравственность, гадкую физиономию. И с его омерзительным лексиконом я бы тоже смирился. Будь он хоть немного джентльменом, не сочтите меня снобом конечно как вы уже вероятно заметили я отношусь с предубеждением к низшему сословию Что поделаешь это действительно так я был женат на женщине из низов но мы несколько отвлеклись я хотел вам сказать вот о чем побеседовав с этой несчастной с флосси я пришел к выводу, что она не питает граймсу Вообще никаких нежных чувств. Это вполне естественно, она как-никак моя дочь. Однако она одержима желанием выйти замуж, и как можно скорее. Так вот, если бы моим зятем стал порядочный человек, я готов бы был сделать его своим партнером. Ланаба приносит три тысячи фунтов в год, во многом, разумеется, благодаря стараниям нашей милой Дианы. Следовательно, мой младший партнер первоначально мог бы рассчитывать на тысячу фунтов в год А после моей смерти его доля, естественно, возрастет Полагаю, что многие молодые люди нашли бы мое предложение заманчивым Вот я и подумал, дорогой Пеннифезер Почему бы нам с вами не взглянуть на вещи по-деловому, без предрассудков? «Не будем кривить душой, ходить вокруг да около, а вместо этого, как говорится, чем черт не шутит. Словом, почему бы вам...» «Надеюсь, вы меня поняли?» «Да, сэр», — сказал Поль. «Но это исключено. Я не хотел бы вас обидеть, но, к великому сожалению, это невозможно». «Не нужно извинений, мой милый. Я прекрасно вас понимаю». Вы, я ожидал именно такого ответа. Значит, чему быть, того не миновать. Граймс. К мистеру Прендергасту я полагаю, с подобными разговорами обращаться бесполезно. Если бы вы знали, как я признателен за оказанное доверие, не стоит благодарности. Итак, свадьба состоится ровно через неделю. «Увидитесь с Граймсом, так ему и передайте». «Мне хотелось бы свести наши отношения с ним до минимума. Но, может быть, надо все же как-то отметить события?» На мгновение в глазах доктора загорелись искорки и тотчас же погасли. «Впрочем, нет. Хватит и спортивного праздника. Юный лорд Тангенс по-прежнему в постели, бедный мальчик». Поль отправился в учительскую и доложил Граймсу насчет свадьбы. «Проклятие!» — буркнул Граймс. «Я-то, дурень, надеялся, что все развалится!» «Что тебе подарить на свадьбу?» — спросил Поль. Граймс вдруг просиял. «А кто нам с Пренди обещал попойку?» «Я, пируем завтра», — торжественно возвестил Поль. «Метрополь в Кимпридиге». Самый большой отель во всем Северном Уэльсе. Он величественно раскинулся на возвышенности, откуда открывается морской пейзаж, который в рекламных проспектах железнодорожных компаний дерзко сравнивается с Неаполитанским заливом. Строился метрополь в сытые довоенные времена, и хозяева-основатели не поскупились на мрамор и зеркала. Однако, вопреки их чаяниям, долгожданная слава так и не пришла к отелю. И теперь повсюду проглядывает запустение Цементный пол на главной террасе весь потрескался По зимнему саду гуляют сквозняки А в мавританском дворике кладбище кресел-каталог Но это еще не все Фонтаны не работают Оркестр, в былые времена увеселявший вечерами гостей в бальной зале Теперь заменила радиола, правда очень дорогая и один из официантов умеет с ней обращаться. Почтовая бумага с вензелем отеля исчезла, а простыни на кроватях сели от стирок. Про все эти недостатки Полю, Граймсу и мистеру Прендергасту доложил Филбрик, когда друзья перед обедом расположились с коктейлями в оазисе. «Но при этом дороговизна несусветная», — жаловался Филбрик, который в последнее время сделался на редкость обходительным. «Правда, мы в Уэльсе, так что и на этом спасибо. Я, например, просто не могу без комфорта. Жаль, уезжать надо, а то я бы с радостью пригласил вас, джентльмены, отобедать». Филбриг, дружище», — молвил Граймс, «мы с ребятами давно собираемся тебя спросить, как там поживают твои пароходы, сейфы и романы?» «Если хотите на чистоту». — ничуть не смутился Филбрик. — То все это, конечно, неправда. Но когда-нибудь вы узнаете правду. И ахнете. Ну, мне пора в замок. Счастливо оставаться. — Нет, вы только посмотрите, как его здесь привечают, — подивился Граймс, глядя вслед уходящему в ночь Филбрику. Того почтительнейше провожали к выходу управляющий с медродотелем. — Представляю, что он им о себе наплел. «Да это же ключи!» — воскликнул мистер Прендергаст, до сих пор молчавший. За полчаса, проведенные в Метрополе, он не шелохнулся на своем позолоченном стуле и, словно зачарованный, водил блестящими от возбуждения глазами по сторонам, стараясь ничего не пропустить из царившего вокруг веселья. «Какие ключи, Пренди?» «От номеров! Видите? Вон там дают!» Я-то сначала подумал «деньги». «Ах, вон, что тебе не дает покоя». А я-то грешным делом подумал, что ты решил приударить за барышней, что у конторки. «Полно вам, Граймс», — хихикнул мистер Прендергаст и покраснел. Поль повел спутников в ресторан. «Как опытный учитель французского», — сказал Граймс, изучив меню. «Начну-ка я с добрых старых устриц». Мистер Прендергаст атаковал грейпфрут. «Какой большой апельсин!» — вздохнул он, одержав нелегкую победу. «Да, у них все здесь на широкую ногу». Суп подали в маленьких алюминиевых плошечках. «Почем старинное серебро?» — осведомился Граймс. «Коммерсанты из Манчестера, кутившие рядом, стали коситься на друзей». «Кто это тут шипучкой накачивается?» — сказал Граймс, заметив официанта, согнувшегося под тяжестью ведерка со льдом, из которого торчала большая бутылка шампанского. «Батюшки! Да это же нам!» Сэр Соломон Филбрик просил передать капитану Граймсу свои самые сердечные поздравления по случаю его предстоящей женитьбы, сэр. Граймс ухватил официанта за рукав. «Постой-ка, приятель. Ты, сэра Соломона Филбрика, хорошо знаешь? Он наш частый гость, сэр. Кутит, небось, на пропалую. Он всегда бывает у нас один, но ни в чем себе не отказывает, сэр. Платит-то наличными? Не могу сказать ничего определенного, сэр. Что-нибудь еще принести, сэр? Ладно, старина, не нервничай». «Мы ведь с ним не разлей вода. Учти!» «Послушайте, Граймс, — не выдержал мистер Прендергаст, — ваш допрос вывел его из себя, и теперь вон тот полный человек не спускает с нас глаз». «Ну и ладно. У меня появился тост. Ты, лучшее Пренди, налей себе». «За здоровье Трампингтона, кем бы он ни был! На его ведь денежки пируем!» «И за здоровье Филбрика!» — подхватил Поль, кем бы он ни был. «И за здоровье мисс Фейган!» — добавил мистер Прендергаст. «С нашими самыми искренними пожеланиями будущего счастья!» «Аминь!» — заключил Граймс. За супом последовало сомнительного качества жаркое. Мистер Прендергаст сострил, что это не жаркое, а заливное. Праздник удался на славу. «Может быть, я и не прав», — начал Граймс. «Но, на мой взгляд, в браке есть что-то жуткое». «Три довода в пользу супружества, приводимые в священном писании», — поддакнул мистер Прендергаст. «Никогда не казались мне убедительными. Я не испытывал ни малейшего затруднения в воздержании от прелюбодеяния, а два других преимущества брачной жизни меня не слишком-то вдохновляли». «Моя первая женитьба была просто куром на смех», — сказал Граймс. «Дело было в Ирландии. Я надрался тогда в стельку, да и все остальные тоже. Одному богу известно, что поделывает теперь миссис Граймс. Зато от Флосси, похоже, легко не отделаться. Эх, была бы моя воля, задал бы я стрекача, только бы меня и видели». И все же женить бы еще не самое худшее из того, что меня ожидало. Ведь моя педагогическая карьера-то уж была совсем прогорела. Пришлось бы помучиться, пока не нашел бы я другое занятие. Нет уж, хватит. Теперь я, что ни говори, обеспеченный человек и никаких больше писем рекомендаций. А это кое-что дозначит. Но только кое-что, увы. «Если честно, то за последние сутки, при мысли, на что я себя обрекаю, я ни раз и ни два покрывался холодным потом». «Мне не хотелось бы омрачать вам настроение», — робко вставил мистер Прендергаст. «Но, зная Флосси вот уже десять лет...» «Насчет Флосси меня уже ничем не удивить. Я даже думаю, не лучше ли деньги?» «Нет, переигрывать поздно». Господи, в отчаянии воскликнул Граймс, глядя в бокал. Боже праведный, до какой жизни я докатился! Не падай духом, сказал Поль. Это на тебя не похоже. Мои верные друзья, начал Граймс, и его голос дрогнул. Перед вами человек, которому пристало время держать ответ. Не осуждайте беднягу. Даже если не можете его понять Кто в грехе живет, тот в грехе и погибнет Я много грешил, и мои молодые годы позади Кто уронит надо мной слезу, когда я рухну в ту бездонную пропасть Куда меня неотвратимо влечет судьба В молодости я жил, как живется и шествовал с гордо поднятой головой, но и тогда неотступно и невидимо следовало по моим пятам справедливость с острым мечом. Официант принес новый поднос. Мистер Прендергаст ел с завидным аппетитом. «Почему меня не предупредили?» — надрывался безутешный Граймс. «Почему меня не предостерегли?» Не адским огнем нужно было меня стращать, а женитьбой на флоссе. Я прошел огонь и воду, и медные трубы. И не прочь повторить маршрут. Но почему мне не сказали про женитьбу? Почему мне не сказали, что веселая прогулка по усыпанной цветами тропинке заканчивается у гадкого семейного очага, где верещат дети? почему не сказали мне что уготовано мне пахнущее лавандой супружеское ложа герань на окнах тайны и откровения супружеской жизни впрочем я тогда и слушать бы не стал наша жизнь два дома родительский и супружеский лишь на мгновение дано нам увидеть свет а потом бац и дверь захлопывается Ситцевые занавесочки прячут от нас солнце По-домашнему уютно рдеет камин А наверху, над самой твоей головой Беснуется подрастающее поколение Мы все приговорены к дому и к семейной жизни От них никуда не денешься, как ни старайся В нас это заложено Мы заражены домостроительством Нам нет спасения «Как личности мы просто-напросто не существуем. Мы все потенциальные очага-созидатели. Мы бобры и муравьи. Мы... как мы появляемся на свет, Божий? Что значит родиться?» «Я тоже думал об этом», — сказал мистер Прендергаст. «Что движет мужчиной и женщиной, когда они начинают видеть свое идиотское гнездышко?» Это я, ты, он, еще не рожденное, стучимся в мир. Каждый из нас — всего-навсего очередное проявление семейно-созидательного импульса. И даже если кто-то по чистой случайности лишен этого зуда, природа все равно не оставит его в покое. Что с того, что я от него избавлен? У Флосси его на двоих хватит с избытком. Я... Тупиковая ведь магистрали, имя которой «Размножение». Ну и что с того? Природа все равно торжествует. Господи, Твоя власть! Зачем я не погиб в своем первом доме? Зачем понадеялся на спасение? Граймс еще долго предавался стенаниям, страдая всей душой. Потом он затих и уставился в бокал. «Прошу прощения», — прервал молчание голос мистера Прендергаста. «Что, если я положу себе еще кусочек этого восхитительного фазана?» «Как бы там ни было», — изрек Граймс. «Но уж детей у нас не будет. Я об этом позабочусь». «Для меня всегда оставалось загадкой», — сказал мистер Прендергаст. «Зачем люди вступают в брак?» Не вижу к этому причин. Главное, нормальные, благополучные люди. Граймса я еще могу понять. Ему, по крайней мере, брак сулит определенные выгоды. Но что, спрашивается, выигрывает от этого Флосси? А она ведь здесь куда активнее Граймса. Моя беда в том, что всякий раз стоит мне задуматься над самой простой проблемой, как я тут же натыкаюсь на непреодолимое противоречия. «Вам не приходилось рассматривать проблему брака в теоретическом плане?» «Нет», — сказал Поль. «Мне как-то не верится», — продолжал мистер Прендергаст, «что люди влюбились бы и женились, если б им не внушали, что так и надо. Любовь как заграница. Никто бы не стремился туда, если б не было известно, что существуют другие страны. «Боюсь, что вы не совсем правы», — сказал Поль. «Ведь и животные тоже влюбляются». «Правда?» — удивился мистер Прендергаст. «А я и не знал. Скажите, пожалуйста. Хотя у моей тетушки, например, была кошка, которая, когда зевала, то всегда подносила лапу к рту. Чему только нельзя научить зверей». Я как-то читал в газете про морского льва. Так он мог жонглировать зонтиком и двумя апельсинами. «Вот что я сделаю», — перебил его Граймс. «Куплю-ка я мотоцикл». Это несколько примирило его с действительностью. Он выпил вина и слабо улыбнулся. «О чем бы, друзья? Я малость отвлекся и не слушал. Задумался». Пренди рассказывал про морского льва, который умел жонглировать зонтиком и двумя апельсинами. «Ха! Тоже мне невидаль! Я могу жонглировать этой вот бутылищей, куском льда и двумя ножами. Глядите!» «Не надо, Граймс! Все на нас смотрят!» К ним подбежал негодующий метродотель. «Прошу, сэр, не забывать, где вы находитесь!» «Я-то знаю, где нахожусь», — возразил Граймс. «В отеле, который собирается купить мой приятель, сэр Соломон Филбрик. А ты, дружище, заруби себя на носу. Если он его купит, то тебя мы вытурим первого». Но жонглировать он все же перестал, и мистер Прендергаст без помех доил два персика в сиропе. «Тучи развеялись», — возвестил Граймс. «Будем же веселиться!»